«Про не я вам рассказала, каково это было, и по глазам видела, что кое-что вы поняли. А вот пакости её понять труднее. То есть говно-то ещё ладно. Я его всю жизнь вытирала, и ничего. Богу душу не отдала. Бога ухает, конечно, не розами, и с ним поаккуратней надо, потому как оно заразное бывает, что-то там сопли, мокроты или кровь из пореза. Да только оно смывается, понимаете?»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 Она эту гадость нарочно устроила, понимаете? Всё заранее обдумала, насколько затуманенные мозги позволили. Вот отчего у меня сердце заходилось и в глазах чернело, пока я за ней убирала. Пока с кровать всё стаскивала, пока загаженный чехол с матрас, и просто загаженные, и загаженные наволочки в прачечную сбрасывала. Пока пол оттирала, и стены, и стёкла оконные. Пока постель перестилала, пока зубы стискивала и спину свою усмиряла, чтобы её обмыть, чистую ночную рубашку на неё напялить да с кресла перетащить назад на кровать. она от мне чуточки не помогала, а обмякла у меня на руках, хоть я-то и знала, что день у неё хороший, и она могла бы помочь, если б захотела. Пока пол мыла да мыла её чёртово кресло... А уж тут скрести требовалось во всю силу, как оно уже совсем засохло. Пока я все это делала, сердце у меня заходилось и в глазах чернело. она все понимала, понимала и радовалась. Когда я домой пришла в этот вечер, сразу приняла она три, чтобы спине полегче стало. И легла, и свернулась клубком, хоть спине больнее стало. И плакала, плакала, плакала. Просто остановиться не могла. Никогда я, но ну разве тогда из-за Джо, не чувствовала себя такой разбитой и совсем беспомощной. Еще такой чертовой старухой. Вот еще причина, по какой она была стерва. Любила пакосничать. Что-что, Фрэнк? Повторяла она? Дурной-то что ли? «Конечно, повторяла. На следующей неделе то же самое устроила, и на следующей, и на следующей. Не так, конечно, как в самый первый раз. Отчасти потому, что не сумела накопить столько процентов. Но главное потому, что я уже на чеку была. Когда она во второй раз это устроила, я опять в слезах легла, а спина у меня так разнылась, что я тут же решила уйду».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 И иногда это у них даже лучше получается, раз хозяин их не забивает их всякой дневной чушью. Что ещё там надо сделать, да что сготовить на обед, да когда телек включить. Ну, чем-то в таком роде. Не, это верно. Ведь проснулась-то я бодрой, потому что уже знала, как она меня надувает. Раньше-то я не сообразила, потому что всё больше недооценивала её. Ага, даже я, хотя знала же, до чего она хитрой бывает. А как я в том разобралась, так сразу поняла, как её подловить. Мне прям нехорошо стало, как подумала, что придётся-таки мне доверить девочкам пропылесосить ковёр в гостиной. А от мысли, что чистить его возьмёт с Шона Уиндхем, мне и вовсе худо стало. Ты же знаешь, Энди, какая она чокнутая. Конечно, все Уинхемы чокнутые, только она любому из них 70 очков вперёд даст. И вина от не её.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 Оп, когда щётку вперёд толкаешь, и зуб, когда ты её к себе подтаскиваешь. Оп, зуб, оп, зуб, оп, зуб. Да перестаньте вы двое в затылке скрести, лучше посмотреть, как Нэнси улыбается. Чтобы узнать, сколько времени кто из вас пылесосил, хватит на вас поглядеть, и всё. Коль ты вправду думаешь, что это важно, сам попробуй. «Сразу и услышишь, да только с Мария помрет на месте, если вдруг войдет и увидит, как ты ковер в гостиной пылесосишь». В то утро, значит, я сообразила, что она уже больше не ждет, чтобы пылесос загудел, потому как поняла, что это бестолку теперь, и начала прислушиваться, чтобы звук волнами шел, значит, пылесос работает по-настоящему. И она откладывала пакостить, пока не услышит эти волны. Оп!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 только когда человеку придёт такая хорошая мысль, уж очень хочется её на деле испробовать. И ещё, знаете, я ведь к этой стерве всякое чувствовал, не только придушить её хотел. Да и как же иначе, коли я её больше сорока лет знала? Один раз она мне плед связала, знаете ли, задолго до того, как совсем плоха сделалась. И он все еще лежит у меня на кровати и греет в февральские ночки, когда ветер очень разыграется. Но только через месяц, или там месяц с половиной, после того, как меня осенило, начала она понемножку очухиваться. Смотрела ловушки по маленькому телевизору в спальне и ругала участников, если они не знали, кто был президентом во время испано-американской войны или кто играл Мелани в «Унесенных ветром». И опять завела старую песню, как её дети могут приехать навестить её перед днём труда. Но ну и, само собой, она требовала, чтобы её усадили в кресло. А как же! Должна же она убедиться, что я буду просто не на шесть защипок сажать, а не на четыре. И вот пришёл четверг, когда я вытащила из-под неё судно в полдень, а там сухо и пусто, как у дурака в голове. А -а -а. Лиса ты старая, думаю. Вот теперь увидим. Спускаюсь и зову Сьюзи Пролкс в гостиную. Я хочу, чтобы сегодня тут пропылесосила ты, Сьюзи, говорю. Ладно, миссис Клейборн, отвечает. Они обе меня Индией так называли, и почти все люди на острове тоже. Я никогда ничего против не возражала. Ни в церкви, нигде еще. Вот так оно и остается. Может, они думают, что где-то на своём пёстром жизненном пути я вышла за какого-то Клейборна? А может, мне просто хочется верить, что почти все они забыли про Джо, хотя думается, что очень даже не все. Ну да, в конечном счёте, неважно, так ли, эдак ли. Думается, у меня есть право верить в то, во что я хочу верить. Что они говори, а замужем-то за сукиным сыном я была, а не кто-нибудь другой. «Не твое дело, — говорю. Только ты сама не ори так и не вздумай что-нибудь тут разбить, Сьюзан Эмма Пролкс. Только посмей». Но она покраснела, прям как кузов пожарной машины, даже смешно стало. «Откуда вы знаете, что меня еще и Эмма звать?» «Да уж знаю, — говорю. Я на Литтл Толли сто лет прожила. И тому, что я знаю, и тем, о ком знаю, счету нет». «А только ты поменьше локтями размахивай возле мебели и хрустальных вас, миссис Пресвятой, особенно когда будешь пятиться, и можешь ни о чём не беспокоиться». «Я буду осторожной», — сказала она. Но я отдала ей Керби, вышла в холл, приложила руки к рту и, как, гаркну. «Сьюзи, Шона, я сейчас гостиную пылесосить буду!» «Сьюзи-то, конечно, совсем рядом стоит». Ну и можете мне поверить, у неё вместо лица вопросительный знак сделался. А я только рукой на неё махнула, берись, мол, за дело, а на меня внимания не обращай. Но она и послушалась. А я на цыпочках к лестнице и встала на своём месте. Глупость, конечно, да только я такого азарта не чувствовала с того самого дня, как отец меня в первый раз на охоту взял. Мне тогда двенадцать сравнялось. Ну, то самое чувство. Сердце колотится и глух так отдаётся по всей груди и в шее. В гостиной у неё, кроме дорогого хрусталя, было много всяких старинных вещиц. Но я даже и не подумала, как Сьюзи Пролк скрутится, там и вертится среди них, что твой дервиш. Можете поверить? Я заставила себя простоять на месте, сколько выдержала. Минут с полторы, думается. И как припущу наверх. И когда влетела к ней в спальню, она уж вся красная, глаза зажмурены, кулаки стиснуты, и знай свое. «Анх, анх, анх, анх глаза она сразу раскрыла, чуть хлопнула дверь. Жаль, у меня фотокамеры не было, просто умереть. — Да лорас немедленно убирайся отсюда! — сипит она. — Я хочу вздремнуть, а ты каждые двадцать минут врываешься ко мне, точно бык! «Корови!» «Что ж, говорю, я уйду, только прежде этот поджопник под вас подложу. По запашку, судя, вашему запору очень на пользу пошло, что вы всполошились». Она хлопала меня по рукам и ругалась. Когда ей взбредала, ругалась она, дай боже. А чуть слово поперек скажут, тут ей взбредет. «Да я-то внимания не обращала». Подсунула я под нее судно в один момент. Ну и, как говорится, все наружу вышло без сучка, без задоринки. А потом я посмотрела на нее, а она на меня. И обе мы промолчали. Мы ведь друг друга ох, как давно знали. «Ну что, вонючая твоя задница», — говорила я глазами. «Опять я с тобой поквиталась. И как это тебе нравится?» Она своими отвечает... Не очень, далорс, но ничего, разочек поквиталась, а потом опять в дурах останешься. Да только ничего у нее больше не получилось. Пакостила, конечно, но чтоб, как я вам рассказывала, говно на занавески попадало, это уж извините, и остался тот случай ее последним ура. Ну и дни, когда у нее в голове прояснялось, становились все реже и реже, да и куда короче. Моей больной спине это было на пользу, а меня все равно грусть брала. Она была той еще стервой, да я к ней привыкла, если понимаете, о чем я.